Глава 9. Как бы я был счастлив, порознь с каждым из этих двух прекрасных созданий. Опера «Нищие». В молодости радости и горе по большей части скоро приходящие, от чего бы они ни происходили – от обладания или утраты предмета наслаждений, или от сознания совершенного нами дурного или хорошего поступка. Потрясение бывает хотя сильно, но не продолжительно. «Это самое случилось и со мной. Не провел я еще четырех дней на корабле, на котором отправлялся в Англию, как чувства мои поколебались, и ветреность дошла почти до безумия. Часы рассуждения с самим собою были сокращены, потом и совсем отменены. Всеобщее веселое настроение новых моих товарищей и нетерпеливое их желание увидеть Родину, предвкушение удовольствий и чувственного служения Бахусу и Венере – или воспоминания о прежних, составляющие всегдашний предмет разговора между мичманами, громкие безумные рукоплясания и похвалы, воздаваемые грубейшему сквернословию, все это, в свою очередь, разрушало те чистые намерения, с которыми я расстался со своим капитаном. Мне стало казаться, что я поступил очень глупо, покинув фрегат, где я был не только главой мичманской кают-компании, но и на прекрасной дороге производства. Я ясно видел... что сделал безрассудный поступок и снова предался своим порокам и шалостям. Случившееся же дом обедствие немного, весьма немного обуздывало меня. Мы прибыли в Англию после благополучного перехода от Гибралтара. Я заблагорассудил провести два дня в Портсмуте с новыми моими товарищами, чтобы навестить старые знакомые закоулки и наделать тех непростительных и невоздержанных шалостей, которому сердно аплодировали дураки и плутоватые повесы, и сами разделяли их на мой счет, оставив мне потом полную свободу каяться, когда мы расстались. Я, однако, ж собрался уложить сундук и после неумеренного ужина в Фонтене, совсем пьяный, отправился спать. А на следующее утро с больной головой сел в карету и поехал в Лондон. День излишнего веселья обыкновенно сопровождается днем какого-то уныния и смирения. Это весьма понятно и естественно. Мы слишком напрягаем свои силы и расточаем наслаждения, равно как и деньги, оставляющие нас на следующий день с пониженным духом, а еще более того, с облегченным кошельком. Какое-то глупое уныние последовало за бурным весельем, происходившим накануне. Я заснул в углу кареты и спал почти до часа, когда мы приехали в Гадальминг, где я вышел и слегка подкрепился». В продолжении дороги я был на свободе и в таком состоянии рассудка, что мог рассмотреть свое поведение со времени оставления фрегата в Гибралтаре. Моё самоисследование, как обыкновенно, не представляло ничего в мою пользу. Я с горестью увидел, что примеры дурного общества совершенно изгладили добрые намерения, принятые мной по получении известия о смерти матушки, и что другие легко могут управлять мной. Потому что, несмотря на все обещания исправиться, я уступил первому встретившемуся мне искушению. Напрасно я представлял себе печаль нашего семейства, которую встречу по возвращении домой, ужасную пустоту, произведенную смертью моей матери, скорбь отца, моего брата и сестер в глубоком трауре и диван, на котором оставил я лучшую из матерей, отворачивая от нее бессмысленное свое лицо, когда она была терзаема сильнейшей горестью. я опять дал себе обещание исправиться, чувствуя в этом некоторое тайное утешение. Громко и добродушно приветствовал меня слуга, отворивший мне двери в доме моего отца. Я полетел в гостиную, где нашел брата и сестер, имевших у себя в гостях несколько детей. Они танцевали под фортепиано, на котором играла тетушка, между тем как отец сидел в огромном своем кресле, весьма приятном расположении духа. Сцена эта была совершенно противоположна той, какой я ожидал встретить. Я приготовился к трогательной и горестной встрече и собрал всю свою твердость, чтобы перенести ее. Посудите же теперь, как внезапно был я поражен, найдя веселое и приятное расположение духа там, где ожидал встретить слезы и сетования. У меня совсем вышло из памяти, что хотя смерть матушки и была для меня происшествием новым, но она случилась за шесть месяцев до получения мною о том известии и, следовательно, у домашних моих печаль успела уже уступить времени. Я удивился, найдя в них этот, казавшийся мне недостаток чувств. Между тем они с равным удивлением глазели на меня и на знаки глубокой печали, находившиеся на моей одежде. Батюшка приветствовал меня с удивлением, спросил, где осталось мое судно и по какому случаю оно пришло в Англию. Дело было в том, что я, неожиданно решившись возвратиться домой, не побеспокоился уведомить его о моем намерении. Впрочем, если бы я и написал, то известие должно было прийти вместе со мною. Разве если бы написал по приезде моем в Порсмут, вместо того, чтобы прогуливать время в самых предосудительных шалостях и мотовстве. Не будучи в состоянии в присутствии многих свидетелей дать отцу моему то объяснение, которое он имел право ожидать от меня, я на некоторое время пострадал в его мнении. Весьма естественно, что причиной моего внезапного возвращения он считал мое предосудительное поведение. Брови его нахмурились, и он, казалось, погрузился в глубокое размышление. Такое обхождение моего отца вместе с продолжавшейся шумной веселостью братьев и сестер было мне чрезвычайно тягостно. Мне казалось, что при печальном известии о смерти моей матери я как бы выказал излишние чувства и сделал слишком большую жертву, оставивший фрегат. Объяснения с отцом наедине не помогли мне. Он не мог поверить, чтобы смерть матушки была единственной причиной возвращения моего в Англию. Я выдержал множество решительных и гневных вопросов, относившихся до того, каких хороших последствий мог я ожидать, оставивший фрегат. Показанное мною лестное свидетельство капитана еще более огорчило его. Напрасно ссылался я на движение моих чувств. Он возражал одними тем же. что мне нечего отвечать на его вопросы, и что я оставил фрегат, будучи на дороге к счастью и пользуясь полной милостью командира. «И что было бы с флотом?» – говорил он. «Если бы каждый офицер, по получении известия о смерти своего родственника, возвращался домой». «По мере того, как разглагольствование отца расточали мне укоризны, они в то же самое время разрушали все нравственное впечатление, произведенное на меня завещанием умирающей матери». Ежели ее смерть должна быть таким неважным для меня событием, то и последние слова ее равно не должны ничего значить. И с той минуты я перестал думать о них. Отец принял меня совсем иначе, нежели при жизни матушки. На мои просьбы он дал суровый отказ и обращался со мной более как с ребенком, нежели как с 18-летним юношей, видевшим уже многое на свете. На его холодность я отвечал сопротивлением. Гордость пришла ко мне на помощь. В один вечер произошел между нами спор, в конце которого я дал ему заметить, что ежели не могу жить спокойно под кровлюю его дома, то оставлю ее. Он хладнокровно советовал мне исполнить это, никак не ожидая, что я последую его совету. Я вышел из комнаты, хлопнул за собой дверью, уложил несколько перемен белья и пустился в путь, ни с кем не простясь, с ношей на плечах и шестнадцатью шиллингами в кармане. Отец мой поступил в этом случае весьма дурно, а я еще хуже. Ему хотелось опять отправить меня во флот, в чем я ему нисколько не противоречил, но его нетерпение и моя гордость испортили все. Раскаяние скоро пришло ко мне, но уж пришло поздно. Ночь быстро приближалась, я не имел над собой крова, и финансы мои были не в цветущем положении. Пройдя 6 миль, я почувствовал усталость. Становилось темно. Я шел без всякой цели. В это время проезжала мимо коляска какого-то господина. Я уселся на ней сзади и проехал еще четыре мили. Тут, когда начала она тихо подниматься на гору, сидевшие в ней увидели меня и сказали о том кучеру, шедшему возле пешком. Тот приветствовал меня двумя или тремя сильными ударами своего хлыста, давая мне знать, что я был вовсе им не надобен, таким убедительным способом, без которого можно было обойтись». Читатели мои знают, что я давно уже начал придерживаться правил систематического возмездия, и поэтому, выждавши спокойно, когда кучер, поднявшись на гору, сядет на козла и будет открыт для нападения, я пустил ему камень в голову, заставивший его опорожнить свое место и упасть под брюхо лошадям. Животные, испуганные его падением, круто поворотили вправо, иначе коляска переехала бы через него и с бешенством спустились с горы. Кучер, поднявшись на ноги, побежал за лошадьми, не обратив ни малейшего внимания на причинившего это несчастье. А я, с возможной поспешностью, пустился в противную сторону, совершенно равнодушный к участи, сидевших в коляске, потому что все еще чувствовал полученные мною удары. «Глупцы и невежи!» – ворчал я сквозь зубы, поворотившись назад и глядя, как исчезали они у подошвы горы со страшной быстротою. «По делом вам! Вы этого заслуживаете!» Правда, я сделал очень дурно, но вы бы могли вежливым образом заставить меня сойти. Ударить же меня хлыстом! Кровь не переставала кипеть во мне, и я поспешно продолжал свой путь. Вскоре дошел я до маленького городка, огни которого видны были в то время, когда лошади взъехали на гору и понесли. Вошедший в первый попавшийся мне трактир, я нашел большую комнату внизу, занятой труппой странствующих актеров. только что возвратившихся с успешного представления Ромео и Юлии. И по между ними восторгу, я легко мог заключить, что успех вполне соответствовал их ожиданиям. Всех их было 14. Они сидели вокруг стола, весьма недурно уставленного усладами сей жизни, и одеты были в театральные костюмы. Все это, при быстром круговращении бутылки, придавало всей сцене какую-то романтическую свободу, весьма достаточную, чтобы заинтересовать собой ум ветреного мичмана на половинном жаловании. Проголодавшись после путешествия, я вознамерился присоединиться к ужиновшей компании, и мне было весьма легко исполнить это, потому что там был «Table D Примечание. Устаревшая «Table Dot» – общий обеденный стол в пансионатах, курортных столовых и ресторанах. Одна из актрис – Нежное, миленькое и хорошо сложенное создание с большими черными глазами принимала с явной холодностью комплименты лучших провинциальных неучей и молодых фермеров того околотка. При кратковременных и редких улыбках своих она выказывала прекрасный ряд маленьких белых зубов, но когда опять принимала задумчивую физиономию, я не мог быть равнодушен к восхитительной прелести ее меланхолии, чрезвычайно расположившей меня к этой бедной девушке. очевидно, бывший в низшем состоянии жизни, нежели то, для какого она была воспитана. Сидевший возле нее мужчина, как только увидел, что внимание его было пренебрежено, оставил свое место. Я немедленно завладел им и, соблюдая величайшее почтение, вступил с нею в разговор. Не знаю, понравилось ли ей мое обращение, бывшее, может быть, выше того, какое она была вынуждена обыкновенно испытывать. или оказанное мною ей особенное внимание льстило ее самолюбию, но только она постепенно делалась одушевленнее и обнаруживала большие природные способности с прекрасно образованным умом. Так что я каждую минуту более и более удивлялся, встретя ее в такой компании. Наш разговор продолжался довольно долго. Я только что сделала и замечание, на которое она не отвечала, очевидно стараясь скрыть тайное волнение. как мы были прерваны, подъехавшись к крыльцу коляской и криками «Помогите! Помогите!». Я немедленно оставил новую свою знакомую и, призываемый сигналом бедствия, полетел на помощь. Какой-то господин сидел в коляске, держа на руках своих молодую даму, бывшую, как казалось, без признаков жизни. При моей помощи она скоро была перенесена в трактир и потом в спальню. Немедленно послали за лекарем, но не могли сыскать его. Единственный практикан города отлучился на то время, чтобы присутствовать при одном из тех случаев, которые, как говорит мистер Мальтус, слишком часто бывают ко вреду отечества. Примечание. Мальтус писал о народонаселении Англии, доказывая, что увеличивающееся народонаселение вредно для его отечества и что от браков должно удерживать по крайней мере тех, которые не имеют возможности содержать свое семейство. Мне сказали, что коляска опрокинулась, и с тех пор молодая дама находилась без чувств. Тут нельзя было терять времени. Некоторые медицинские сведения, приобретенные мною в течение службы, показывали мне, что немедленное кровопускание было необходимо. Я сообщил свое мнение господину, и, несмотря на слабое свое искусство, предложил услуги для исполнения этой операции. Предложение было принято с благодарностью признательным отцом. Острым перочинным ножичком я открыл жилу на одной из белейших ручек, какие я когда-либо видел. После нескольких секунд задержки кровь пошла свободно, пульс постепенно усилился и окреп. Пара больших голубых глаз внезапно открылась на меня, подобно замаскированной батарее, и так сильно подвергла огню нежной страсти, что я почти позабыл о миленькой актрисе, оставленной мною за ужином, и которая за несколько минут перед тем занимала все мои мысли и внимание. Приведя в чувство прекрасную пациентку, я предписал уложить ее в теплую постель, напоить чаем и иметь тщательный присмотр. Приказания мои были исполнены в точности. Вышедший из комнаты больной, я начал рассуждать о быстрой смене и странностях событий того дня. Едва имел я время решить в уме своем, которое из двух соперничествующих красавиц заключает в себе более достоинств, как прибыл лекарь. его ввели в комнату больной, он объявил, что с нею приняты были все нужные меры, и при том весьма вероятно, что жизнью своей она была обязана единственно моей сметливости. «Но позвольте мне узнать», – сказал лекарь, обращаясь к отцу, – «как это случилось?» Господин отвечал, что кучер его ударил какого-то негодяя, сидевшего сзади их коляски, который в отмщение кинул в кучера камнем и сшиб его с козел. Лошади испугались, поворотили назад к своим конюшням, пустились с горы и, пробежавши пять миль, опрокинули коляску на тумбу. «При этом», — сказал он, — «бедная дочь моя едва не была убита». «Какой мерзавец!» — сказал доктор. «И правда мерзавец!» — повторил я. И чувствовал, что в самом деле был им. У меня закружилась голова, когда я подумал, что наделала необузданная моя страсть. О прелести милой жертвы... еще более увеличили мое сожаление. Но я скоро оправился от смятения, в особенности, когда увидел, что меня нисколько не подозревали. Напротив, отец больной и лекарь осыпали меня благодарностью и похвалами, которые я принимал с приличной скромностью и с протестами. Благодарный родитель дружески пожелал мне спокойной ночи. Лениво развязывая галстук перед зеркалом и кладя на стол свои часы и тощий кошелек, Я не мог воздержаться от самодовольного взгляда на свою наружность, казавшуюся мне весьма красивой и открытой. Но при размышлении о происшествиях того дня, нашел, как обыкновенно, что число дурных поступков у меня много превысило число хороших. «Вот, сэр», — сказал я себе, — «та дорога, по которой идете вы к покаянию и исправлению. Вы разругались со своим отцом, оставили его дом. Подобно бродяге ехали сзади господской коляски». были прогнаны оттуда плетью, переломали ребра бедному человеку, имеющему жену и детей и содержащему их своими трудами. Были причиной того, что коляска опрокинулась и едва не лишили жизни бесподобную девушку. И все это произошло в короткое время, в течение шести часов, не говоря уже ни слова о ваших замыслах насчет хорошенькой актрисы, которые, вероятно, не из самых благородных. Чем все это должно кончиться? Виселицей. сказал я, отвечая самому себе. И тем более это вероятно, что финансы мои не имеют теперь никаких средств поправиться, разве чудом или разбоем на большой дороге. Я влюблен в двух девушек и имею только две чистые рубахи, следовательно, нет соответствия между желанием и их осуществлением. С этой смесью рассуждений я заснул. Пение ласточек под окошком рано разбудило меня, И мысль, что отвечать о себе, отцу милой девушки, на его расспросы, которых я должен был, наверное, ожидать, первая явилась мне и привела меня в смущение. Я начал делать выбор между правдой и ложью. Последняя, так велика сила привычки, взяла вверх. Но, впрочем, я решился предоставить это внушению той минуты, когда меня спросят, и действовать сообразно с обстоятельствами. Мои рассуждения были прерваны служанкой». постучавшийся ко мне в дверь с докладом, что господин, принадлежащий молодой леди, просит меня сделать ему честь завтракать вместе с ним и ожидает меня. Мысль сидеть за столом с прекрасным созданием, которое я вчера едва не лишил жизни, тотчас овладела мною, и я, предоставив сочинение задуманной истории, случаю или вдохновению, спустился из своей комнаты в гостиную, где незнакомец ожидал меня. Он принял меня чрезвычайно ласково, Снова изъявил свою благодарность и сказал, что имя его Сомервиль. Имя это я слышал когда-то от отца моего и старался вспомнить, при каком именно случае. В это время господин Сомервиль прервал меня, говоря, что он надеется иметь удовольствие узнать имя молодого человека, так обязавшего его. Не имея времени солгать, я отвечал ему, что имя мое Мильдмей. «Неужели я так счастлив, что вижу перед собой сына старого моего друга и товарища по училищу, мистера Мильднея? «Но это не может быть», — сказал он, — «потому что он имеет только двух сыновей. Одного в университете, а другого — лихого моряка, какой когда-либо был и находящегося теперь в Средиземном море. Впрочем, вы, может быть, родственник его?» Только что досказал он этот вопрос, и прежде чем успел я ответить на него... Отворилась дверь и вошла мисс Сомервиль. Все мы неоднократно слышали о любви с первого взгляда, но я уверяю, что человек, который при первом взгляде на Эмилию Сомервиль не почувствовал бы отчаянной любви, должен не иметь ни души, ни сердца. Если считал я ее прекраснейшую, когда лежала она в бесчувственном состоянии, то что ж должен был подумать о ней, когда формы ее приняли свою удивительную живость и щеки натуральный цвет? Не будучи никогда в состоянии описывать совершенство красоты, я могу только сказать, что мисс Соммервиль, по моему заключению, обладала всеми изящнейшими совершенствами своего пола в Англии. И все это так гармонически соединено было искусной рукой природы, что я готов был упасть на колено и признаться ей в моем обожании. Когда она протянула мне свою белую ручку и благодарила меня за услугу, Рассудок мой до того затмился внезапным появлением и обращением ко мне этого прекрасного видения, что я не находил слов и сказал ей что-то такое, заикаясь, но не знаю, по-французски ли или по-английски. Я потерял все присутствие духа, и краску, показавшуюся в то время на лице моем, от сознания своего преступления, можно было почесть за стыдливость непритворной невинности». Без сомнения, эти наружные доказательства часто заставляют обманываться, что случилось тогда и со мной. Замешательство мое приписано было скромности, всегда сопровождающей истинное достоинство, которое, говорят, краснеет, когда его обнаруживают. Но мне суждено было чувствовать достоинство, не могущее краснеть, и блистать отсутствием того, которое могло краснеть, между тем как первому отдавали все уважение, принадлежащее последнему. краска, горевшая в то время на моих щеках, была бы слишком достаточно, чтобы осудить преступника Волд Бейли, но на наружности прекрасного молодого человека принялась как верное доказательство чистой, откровенной души. Примечание. Олд Бейли. Судилище в Лондоне вроде наших окружных судов. Я пробовал довольно долго в училище для того, чтобы стыдиться носить незаслуженные лавры и получая часто незаслуженные розги. считал себя вправе пользоваться случайно встречавшимися выгодами. Итак, оставив в покое свою чувствительную совесть, я сел между новой моей владычицей и отцом ее и закусил чудеснейшим образом. Мисс Сомервиль, хотя по словам лекаря, находилась вне опасности, но была все еще слаба, однако была в состоянии продолжать дорогу, и так как им оставалось только несколько миль до дому, то мистер Сомервиль предложил обождать часа два. По окончании завтрака он вышел из комнаты, дабы сделать распоряжение к отъезду. Я остался тет-а-тет -тет с молодой леди. В продолжении короткого его отсутствия, я узнал, что она была единственная дочь и лишилась матери. Из разговора, снова начатого ею о моей фамилии, я увидел, что до смерти мистер Сомервиль, отец мой был с родителями Амилии в искренней дружбе. «Я не отвечал на вопрос мистера Сомервиля», А теперь тот же вопрос сделан был мне его дочерью. И притом коралловые ее губки так неотступно повторяли его, и голубые глаза так пристально смотрели на меня, что я не мог сказать лжи. В этом случае она была бы ужаснейшим преступлением, и потому я прямо сознался, что был сын мистера Мильднея, друга ее отца. «Милосердное небо!» – воскликнула она. «Зачем же не сказали вы этого моему батюшке?» «Потому что вместе с этим я должен бы был рассказать ему многое, и вдобавок присовокупил я, делая ее моею поверенной. Я тот самый мичман, которого мистер Сомервиль считает плавающим в Средиземном море, и убежал вчера из дома отца моего. Как ни старался я вкратце рассказывать свои приключения, но не мог кончить их прежде, чем возвратился мистер Сомервиль». «Батюшка», – сказала ему дочь, – «в заключение всего оказывается, что этот молодой человек – Франк Мильмей». Я сделал ей угоризненный взгляд за измену моей тайне. Ее отец удивился, она сконфузилась, и я тоже. Мне оставалось тогда одно откровенное во всем сознание. Однако ж я старался не проговориться насчет камня, кинутого мною в голову кучера. Мистер Сомервиль сделал мне весьма колкий выговор, что я счел с его стороны большой смелостью, принимаемой на себя. Но он смягчил его, присовокупив. Ежели бы вы знали, как дороги мне интересы вашего семейства, вы бы не удивлялись, что я принял на себя тон родителя. Я посмотрел на Эмилию и проглотил обиду: Но, Франк! продолжал он, когда я скажу вам, что только расстояние между имением моим и вашего батюшки несколько прервало нашу долгую искреннюю дружбу и частые сношения, и что я всегда принимал в вас величайшее участие во время нахождения вашего на поприще службы, то вы, может быть, не отвергнете мой совет. и возвратитесь домой. Не заставляйте меня сожалеть, что тот, кому я так много обязан, слишком горд и не хочет сознаться в своей ошибке. Я сам восхищаюсь возвышенным духом, выказываемым кстати, но направленный против отца, он никогда не может быть оправдан. Я напишу вашему отцу и постараюсь приготовить все к вашему возвращению, а вы обождите здесь, покуда я извещу вас. Мне желательно бы было видеть вас у себя в доме, Но ваши обязанности к отцу должны быть выполнены прежде всего. И, крайнему сожалению моему, я должен сказать, что тогда только буду ожидать посещения вашего, насколько вам угодно времени, когда вы примиритесь с отцом и возвратитесь к нему». Подумайте хорошенько о словах моих. А между прочим, так как финансы ваши, смею сказать, вероятно, не в слишком цветущем состоянии, «Вы отгадчик», – подумал я, «то позвольте мне вручить вам ассигнацию в 10 фунтов». Эта просьба его была исполнена скорее, нежели первая. Он вышел из комнаты под предлогом расплатиться в трактире, но мне кажется, чтобы доставить случай своей дочери, испытать силу ее красноречия над моей гордой душой, не подававшей больших надежд на уступку. Несколько минут с нею сделали гораздо больше, нежели сколько могли бы успеть оба отца, потому что самое сильное понуждение покориться состояло в невозможности посетить дом отца ее, покуда не последует у меня примирение с батюшкой. Итак, на ее убеждение я отвечал, что покорюсь всем благородным предложением. Когда я согласился, мистер Сомервель сказал, что коляска ждет у подъезда, и, пожавший мне руку, увел свою дочь, заставившую меня последним киванием головы и прощальным взглядом дать себе слово, решительно исполнить все мои добрые намерения. Случайности последних 24 часов могут показаться мелочными, но они сделались впоследствии, весьма важны для вашего покорного слуги, как вы, читатель, сами это увидите. Гордость моя заставила меня оставить дом батюшки, а мщение побудило к поступку, выведшему на сцену героиню этой истории, потому что Эмилия Сомервиль сделалась ею впоследствии. Но, увы, какое пагубное недоразумение внушило мистеру Сомервилю оставить меня на собственный произвол в трактире с десятью фунтами в кармане». вместо того, чтобы взять с собой и удержать в своем доме, покуда получится ответ от батюшки. Самые умные люди ошибаются иногда в расчетах, по-видимому, незначительных, но которые, как показывают последствия, скрывают в себе величайшее зло. Предоставленный самому себе, я размышлял некоторое время о происшедшем, но когда прелестная Эмилия Сомервиль исчезла из глаз моих, я вспомнил о миленькой, обворожительной актрисе, неожиданно оставленной мною вчера вечером. Однако я так был все еще занят прелестями ее соперницы, что искал сообщество Мельпомене более для одного препровождения времени, нежели для других каких-либо важных видов. Я нашел ее в большой комнате, где все они собрались. Она встретила меня как знакомого и оказала мне предпочтение, польстившее моему самолюбию. Через три дня я получил письмо от мистера Сомервилля, с письмом от батюшки, который просил только об одном, чтоб я возвратился домой и встретился с ним так, как бы между нами не происходило никакой неприятности. Я решился исполнить это, но проведший уже столько времени с Евгенией, так звали актрису, нелегко мог распроститься с нею. Дело состояло в том, что я, по обыкновению своему, был отчаянно влюблен в нее, и хотя не мог достоверно сказать об одинаковом расположении с ее стороны, но, по крайней мере, она, очевидно, предпочитала меня другим. Она рассказала мне историю своей жизни, которую я передам в следующей главе.